249. Друг мой, если явление, указанное нами, в ожидаемый срок не состоялось, это значит, что сознание человеческое еще не готово, и возможность его переносится на более благоприятные сроки. Многое пришлось отложить из-за неготовности сознания. Ускорить нельзя, заставить нельзя. Приказать тоже нельзя, ибо получится разрушенье. Сознание должно расти свободно и изнутри. Поступок, совершённый под воздействием извне, значения не имеет, и даже кармическую ответственность возлагает на воздействующую. Потому так важна готовность сознания и действие самоисходящее. Мы можем посылать мысли Можем посылать луч, можем послать потоки лучистых посылок, но при условии готовности сознания их воспринять, впитать в себя, ассимилировать и сделать своим состоянием. Именно воля воспринимающего сознания сливается в устремлении с волей ведущей, и из слияния воль, устремленных к единому свету, вырастает и раскрывается цветок счастья. Поэтому говорю: волю свою преклоните владыки не в противодействии, но в гармонии с ним. Кто может сказать, что личное незримое руководство учителя имеет? Но имеющий должен знать, что воля его свободна, и что в свободе воли, но не в рабстве, идёт он к победному утверждению света. Поэтому говорим: Дозволено всё, что избранные наши в свободе своей поспешали, не связанные надуманными измышленными ограничениями и запретами. Запретов не имеем. Самодисциплина накладывается духом на себя добровольно и утверждается тоже в свободе. Рабы унылые, рабы подавленные, Рабосык бенные, они бредущие во тьме под гнётом удуманных запрещений, ограничений под знаком нельзя, когда всё живое говорит можно, свободу надо понять, и свободой надо научиться не злоупотреблять. Падший ангел тоже свободу имел, но она привела его к гибели, потому даётся духу руководства иерархическое дабы путь знал и свободы своей не злоупотреблял идущий со мною освобождается от тягости греха и свой путь совершает в свободе так называемый грех не висит тяжкой чугунной плитой над сознанием и не пресекает огни свет утверждается власть сознания над творимыми причинами и причины творятся в сознании свободы выбора. Согбенность и придавленность сознания под властью различных запретов поразительны и беспросветны. А мы говорим «можно». Можно в свободе сознания путь свой к вершине Духа свершать. И каждое деяние блага в свободе свершенное будет заслугой и приобретением. В то время, как дела запрещением порождённые нужных плодов не дадут, к потому утверждаю свободу. Лишь знание может сделать человека свободным. Знание духа и учение, знанию духа и души. Мне не нужно рабов, какие бы цепи они носили, мне не нужно ни рабского преклонения, ни присмкания. Сынами свободы зову идущих за мною. Если для кого-то учение жизни является рабством и вызывает подавальность воли, значит дух учения света ими понят неправильно. Даже самая суровая и строгая самодисциплина духа, наложенная на себя вследствие учения, несет в себе не уныние, но радость, радость духа, нашедшего еще одно освобождение. Так правильное понимание самодисциплины даёт духу крылья. Не признаём рабства ни в каких формах и все виды рабства заменяем свободой. Я пришёл в мир освободить дух от всякого рабства. Всё, что создано и измышлено людьми, какими бы авторитетами ни прикрывались эти измышления, не может служить причиной подчинения воле и утверждения рабства в каких бы да не было формах надо лишь помнить что истинная свобода в духе в духе её и надо утверждать не может быть свободы в теле ибо оно и ест и пьёт и дышит и не может жить без пищи питья и воздуха но дух может ибо над всем в царстве духа в огненном мире Истинная свобода является полной и достижимой. На земле она может быть утверждена лишь в духе. Поэтому бойтесь рабства духовного больше, нежели физического, ибо в теснейших материальных условиях можно свободу духа сохранить, но свободу духа, отдавший, становится рабом во всяких и при всяких условиях. Рабы явленные Рабы самоутверждённый, цепи несущий, куда вы идёте? Не во тьму ли, не к бездне ли несут вас ваши ноги? Что бы ни говорили люди, лучше ничего не принять, свободу свою сохранивши, нежели склонившись перед общоутверждёнными авторитетами, которые ничего не знают. Идущим за мною свободу утверждаю и хочу видеть их свободными. Матерь мира, матерь сияющая, матерь великая, льющая лучи свои на малую землю, тебя признаю, тебя утверждаю, тебя призываю явить через малость мою величие и силу твои для свидетельства людям.